Глава семнадцатая. Спустившись к озеру, я остановился и изучил взглядом предстоящий маршрут. Всего метров восемьсот по засохшему илу, и потом еще сотню по воде. Вход в шахту чернеет в ответной скале, а водопад находится от него метрах в тридцати-сорока. В общем, воду обойти не получится, и придется пройти по ней, ну или проплыть. Тут уж как повезет. Впрочем, пофигу, других-то вариантов все равно нет. Как я и предполагал, дно озера пересохло настолько, что по нему можно было двигаться без проблем, хотя и с некоторыми трудностями. Рельеф был неровный, дорога завалена потемневшими раковинами, острыми камнями и скелетами рыб, поэтому приходилось постоянно смотреть себе под ноги. Я шел, держал одонь на рукояти меча и думал о том... как же оно всё интересно закручивается. Ведь если верить и Чиро, сестра богини сгинула полгода назад. Но мне кажется, что это не так. И подтверждением тому недосказанность в словах самой Тойотамы. Богиня боялась, что расскажи она о сестре, и случится непоправимое. Это косвенно свидетельствует о том, что Токицу, или как там её, жива, и всё ещё где-то здесь. Что мне это даёт? Да, собственно, ничего. Подозреваю, что пройдя испытания, я каким-то образом очищу этот остров от тьмы, и сестры воссоединятся. Да, возможно, но только никто из них не поможет мне пройти испытания, поэтому не стоит сбивать голову ненужной информацией. Подойдя к первому из прудов на дороге, я приблизился к воде и внимательно оглядел водоем. Оказалось, это не пруд, а всё-таки лужа, глубиной чуть выше колена. Такие я видел под Москвой на торфянниках. Прозрачная вода, чёрное дно и полное отсутствие жизни. Хотя что-то в воде всё-таки плавало, но назвать это «жизнью» не повернётся язык. Чёрные сгустки, похожие на кукурузные хлопья, висели неподвижно по всей глубине водоёма, и на живых они не походили ни капли. Закончив со смотром, я пожал плечами и направился дальше, морщясь от шума водопада, и продолжая изучать взглядом местность. По мере приближения к скалам черный проход все больше напоминал прямоугольное стекло. Тьма в нем словно застыла, и в то же время я различал некоторые детали внутри: какие-то статуи или что-то очень похожее стояли в ряд у видимой стены сразу за входом. Но подробности с такого расстояния различить было трудно. Вход примерно три на пять метров по периметру начерчены не то рисунки, не то какие-то руны, и самое неприятное, что обрызги водопада накрывают всю поверхность воды перед входом. Нет, я не против купания, но соваться в незнакомое место в мокрой одежде – такое себе решение, поскольку о маскировке тогда придется забыть. Впрочем, можно подождать у входа, покуда обсохнешь, но без еды и воды долго там пробыть не получится. Хотя воды-то вокруг вроде хватает, но пить её я вряд ли решусь. Ладно, всё это херня. Главное — найти это грёбанное испытание. Ведь совсем не факт, что оно внутри этой шахты. Хотя вероятность, конечно, высокая. Ещё бы знать, в чём оно заключается, но этого, боюсь, мне не скажет сейчас никто. Конечно, можно предположить, что тут как-то замешаны скелеты, и это было бы неплохим вариантом, особенно если местные нежить такая же тупая, как в храме Мрачного леса. Сколько их там? Пятьдесят? Шестьдесят? Если занять правильную позицию, то никаких проблем с их уничтожением не возникнет. Впрочем, не буду загадывать. Решать задачу нужно по мере их возникновения. Тут ведь еще напрягает другое. Я никогда не бывал в шахтах, но подозреваю, что заблудиться там расплюнуть, ну или как произвести известную манипуляцию с двумя пальцами правой руки. Нет, зрение позволяет мне видеть в любой темноте, и нас обучали действовать в незнакомых местах. Но тут же столько нюансов, что всего предусмотреть не получится. Чертова неопределенность, помноженная на обстоятельства. Сейчас около трех часов дня. И、если у меня не получится до вечера найти испытания, то придется вернуться и переночевать в лагере. Ладно, будем надеяться, что второго захода мне не понадобится. Надежда, она ведь такая. Подойдя к краю воды, я прикинул маршрут, еще раз оглядел проход и выматерился, заметив там знакомый символ: черное солнце уходит под землю — символ владыки асуров. ублюдочный подсолнух, нарисованный рукой алкаша. И эти тут успели отметиться. Ну да, куда ж без них. Но как интересно они сюда добрались. По словам Эйки, Кимон круто разругался со всеми богами океана. И по воде у них пути нет. Иначе удержали бы их граничные камни. Ага. Как же жаль, что я не расспросил тогда об этом лисицу. Но по логике... Шахта существует тут со времен Великой войны. Небесный дракон Рюдзин вышиб тогда асуров на север за горы, а здесь они, судя по всему, передохли. Хотя нет, шахта же была запечатана, а значит, они или свалили сами, или их помножили на ноль местные боги. Еще вопрос, что они тут добывали. Ладно, вот сейчас и узнаю. Я еще раз прикинул маршрут и, пожав плечами, направился в сторону черного входа. Вода тут не доходила до середины колена. В водоеме мел каменное дно, и идти было легко. Напрягали только брызги воды и грохочущий впереди водопад. Куртка с доспехом мгновенно промокли. Немного ухудшилась видимость, в воздухе появился запах аммиака, совсем как тогда на склоне горы Ума. Это произошло, когда до входов в скалу оставалось две трети пути. Слева в десяти метрах между мной и водопадом из воды поднялась девушка. Медленно и грациозно, как балерина из лебединого озера, невысокого роста в рваном коротком платье, больше похожем на ночной рубашку, лет двадцати пяти на вид, со смазженным обтянутым кожей лицом, тонкими руками и безумием в огромных ярко-голубых глазах. Ее словно вышвырнули из сумасшедшего дома, в котором не кормили месяцы два. Та самая такицухимы, сестра Тойотамы. Но если при встрече с богиней я угрозы не чувствовал, то при виде этой подруги по спине пробежала волна мурашек. Она ведь жива и натурально безумна, и убить нельзя. Клятва, и я не хочу расстроить ее сестру, хотя может оно обойдется. Привет, красавица! Остановившись, осторожно поздоровался я и демонстративно убрал ладонь с рукояти меча. Меня сюда отправила твоя сестра. Сживая тварь! Смерив меня ненавидящим взглядом, выдохнула Токицу. Змей никогда меня не получит. В следующую секунду она взмахнула снизу вверх левой рукой, и в мою сторону покатился огромный водяной диск со скоростью летящей стрелы размером со здоровенный мельничный жернов. Ожидая чего-то подобного, я ушёл вправо и рванулся вперёд, покрыв разделяющее нас расстояние секунды за полторы. Когда до такицу оставалось не больше двух метров, девушка оскалилась и вскинула правую руку, но ничего сотворить не успела. Слишком ослабло и слишком безумно. «Заклинание можно сбить, выведя противника из равновесия. Ненадолго, но мне много времени и не надо». Коротко пробив кулаком в грудь, я заставил её покачнуться. Затем резко рванул за спину руку и, проведя простейший захват, проорал. «Я не враг тебе, идиотка!» В следующий миг тело сестры Тойотамы обернулось водой и протекло вниз сквозь захват. «Сука!» Отскочив назад, я быстро огляделся, пытаясь определить, куда она подевалась, когда вода вокруг вспенилась, и из неё вырвались четыре голубых щупальца. Увернуться не было шансов. Вражеская магия метнулась ко мне, обвела, и, коснувшись оберега, обожгла холодом грудь. Дальше началось странное. Щупальца осыпались вниз тяжёлыми брызгами. Такицу появилась передо мной и, повиснув на шее, прижалась щекой к берегу. Занавес, мля. В следующий миг девушку затрясло. Мою грудь словно залили жидким азотом, а всё вокруг перекрыл яростный рёв водопада. Если раньше это было похоже на дождь, то сейчас с неба падали целые потоки воды. Девушка продолжала трястись и всхлипывать. Вокруг нас сквозь падающую воду начала проступать какая-то хрень. Ожившие водяные скульптуры, я не знаю, как еще такое назвать, здоровенные рыбы, морские гады, звери и странные гуманоиды поднимались из воды, перемещались вокруг нас и рассыпались на мельчайшие брызги. Вода вокруг бурлила, как в кипящей кастрюле. Но по ощущениям её температура не менялась. Не зная, как поступить, я положил ладони девчонки на талию и, слегка охреневая от происходящего, продолжал наблюдать за окрестностями. Что-то творится вокруг непонятно, но тут не нужно быть семипяди во лбу. Оберег восстанавливает девушке силы и заодно избавляет её от безумия. Надеюсь, так и есть. И драться нам больше не нужно, ведь как ни крути, шансов у меня никаких. Невозможно стоя по колено в воде победить эту самую воду. Это продолжалось минут десять, если не больше. В какой-то момент тело сестры богини обмякла в моих руках, и я вдруг понял, что вокруг стало тихо, странные фигуры исчезли, перестала падать сверху вода. Не дав девушке упасть, я прижал ее к себе. огляделся и тихо выругался. Водопад иссяк. Вот просто взял и закончился. Только никаких инструкций мне на этот счет никто выдавать не спешил. Блин. Но она же держалась здесь благодаря этому водопаду. Его больше нет, а значит, девчонку нужно как-то спасти. И как скажите мне это сделать? Попробовать разбудить? Ага. называется похлопай полубогиню по щеке, и она с просьони ответит так, что мало не покажется даже скалам. Вначале эта такицу была сильно ослаблена, а сейчас она、ну、как восстановила часть своих сил. Сука, но почему все опять через задницу? Оглянувшись на недалекий уже черный проход, я вздохнул. Затем подхватил такицу на руки и направился в сторону берега. В шахту я сходить еще успею. А вот девчонку необходимо вытаскивать. Надеюсь, в океане ее разбудит сестра. Всего-то килограммов сорок не больше. Лицо сестры богини поразовело, и сейчас она выглядела как обычная спящая девушка. Красивая, но никаких чувств к ней я не испытывал. Сложно хотеть женщину в такой ситуации. Да и не воспринималась она в моей голове как сексуальный объект. даже несмотря на то, что ее одежда ничего практически не скрывала, видимо, дело все же не в воздержании, а в чем-то другом, и это не может не радовать, ведь не очень приятно ощущать себя озабоченным идиотом. Возвращаться к Океану пришлось старой дорогой, и эта пара километров оказалась для меня непростым испытанием. Девушка весила вроде немного, но нести сорок килограммов на такое расстояние, вот даже не знаю. Смог бы я повторить такой заход на земле? Нет, если положить на плечо, то, наверное. Но она же полубогиня. Откроет глаза и, не разобравшись, чем-нибудь вмажет. А так я хотя бы успею ей объяснить. И самое паганное, что где-то на середине пути пришло понимание, что класть ее на траву нельзя. Ведь если бы она могла, то ушла бы в океан своими ногами. Тут же земля пропитана тьмой. А водопада больше не помогает. Как бы то ни было, я все же дошел, с трясущимися руками, болью в спине и на подкашивающихся ногах. Зайдя в океан, по колено остановился, сомнение могледел в водную глади и на секунду задумался. Не, ну а вот как положить спящую девушку в воду, даже будучи уверенным, что она не утонет. Задачка, да, но все решилось само собой. Набежавшая волна коснулась свисающих ног, тело Токицу вздрогнуло, и в следующий миг невидимая сила отшвырнула меня назад метров на пять. Не устояв на ногах, я шлёпнулся задницей в воду у самой кромки прибоя и облегчённо усмехнулся, смерив взглядом здоровенного морского дракона. Не такая огромная, как Тойотама, но она же в семье самая младшая, метров тридцать в длину и навскидку тонн двадцать или чуть больше. с широким костяным гребнем, белоснежными клыками и ослепительно голубыми глазами. Да, превратись эта подруга в саму себя где-нибудь по дороге, и все было бы очень печально. Впрочем, все хорошо, что хорошо заканчивается. Я, по крайней мере, на это надеюсь. В какой-то момент лежащий в воде дракон оглушительно фыркнул, поднялся на ноги и, качаясь, как пьяный, сделал пару шагов. Сереге нахаске после наркоза выглядела очень похоже, и глаза у собаки тоже были такие же голубые и ошелевшие. Но ничего, сейчас она оклимается. Очевидно, прочитав эти мысли, Токицу потрясла мордой, огляделась и тут заметила меня. Вот даже жаль, что у меня нет с собой фотоаппарата. Нижняя челюсть чудовища дернулась, в глазах мелькнуло узнавание. Дракон подался вперед и... Снова превратился в девчонку, такую же изможденную, но уже в целом чистеньком платье. Привет. С трудом подняв из воды руку, я пошевелил ладонью и улыбнулся. Надеюсь, у тебя все в порядке. Девушка не ответила. Подошла я и, наклонившись, провела ладонью по моей правой щеке. Затем опустила взгляд, задержала его на обереге, покачала головой и тяжело вздохнув, села напротив. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду обязана своим спасением человеку. После минутного молчания наконец произнесла она: "Ты мог бросить меня там и уйти, ведь я собиралась тебя убить. Но、ну, я же видел, что ты не в себе. Глядя на девушку, пожал плечами я. К тому же мне бы очень не хотелось, чтобы твоя сестра расстроилась. Мы с ней немного знакомы. И, кстати, я только выгляжу как человек. А так... Меня давно уже им не считают. Они ошибаются. Грустно усмехнулась Токицу. Сейчас ты человек, больше человек, чем кто-то еще. Не совсем обычный, но принадлежность к виду не определяется сущностью, она определяется разумом. Забавно, но ни я, ни сестра не знаем твоего настоящего имени. Меня зовут Таро. Усевшись поудобнее, улыбнулся я. Получается, вы уже успели как-то связаться? «Да, конечно». Такицу кивнула и подняла на меня взгляд. «Только она пока не может с тобой говорить, поэтому расскажу я». «Об испытании?» «Нет», — покачала головой девушка. «О том, что здесь произошло. А что до испытания? Я не знаю, что приготовила для тебя сущие, но владыка случай сейчас находится в глубине скал, в старой шахте Ассуров, и тебе в любом случае придётся туда пойти». Да я, собственно, туда и собирался. Пожал плечами я и буду благодарен, если ты расскажешь, что ожидает меня внутри. Да. Такицу поднялась и, усевшись слева от меня, провела рукой по линии горизонта. Все это пространство когда-то было землей, на которой асуры добывали истинные элементы. Меня тогда не было, поэтому мне не известны подробности. Однако я знаю, что здесь погибло очень много людей. Их во множестве привозили с материка и заставляли добывать элементы. После смерти тела складывали в выработанных проходах, и как ты понимаешь, никто не проводил над ними обрядов. Души этих людей доставались великому змею, что вполне устраивало и его, и асуров. Токицул вздохнула, подобрала с одного белый акатеш, подкинула его на ладони и задумчиво посмотрела на океан. Тут было очень плохое место. Слишком много боли, и отцу это в какой-то момент надоело. Когда небесный дракон вместе с остальными погнал асуров на север материка, твари, захватившие остров, провели чудовищный обряд. Тысячи людей были принесены в жертву, но на ход войны это не повлияло никак. Асуры не смогли передать на материк силу, им помешал отец. В ярости от произошедшего он ударил по острову, и результат этого ты видишь сейчас. Люди считают, что здесь произошло извержение вулкана. Воспользовавшись небольшой паузой, произнес я. У людей очень короткая память. Скосив на меня взгляд, вздохнула Токицу. К тому же свидетелей не осталось. Накопленная во время жертвоприношений сила обратилась против своих хозяев, и все эти твари подохли. Когда океан успокоился, отец закрыл последнюю шахту. Но за четыре тысячи лет тьма ослабила печати. Моя вина. Я не успела остановить алчущих золота идиотов и оказалась тут заперта. Мне не удалось помешать. Когда преграда пропала, я отправилась в шахту, попыталась остановить Тиму и едва не погибла. Кое-как выбралась, но уйти не смогла. Тима пропитала землю, и остров превратился в ловушку. Потом я почувствовала появление Джера и поняла, что помощи ждать не приходится. Ну, все же теперь хорошо, произнес я, переведя на девушку взгляд. «Ты вырвалась, а с тьмой я как-нибудь разберусь». «Ты странный?» Токицу нахмурилась и, встретившись со мной взглядами, пояснила. «Там внизу нарыв, сквозь который течёт эта мерзость. Из костей погибших людей сотворился Гашадокура». «Гашадокуру» в японском фольклоре — это гигантские скелеты, которые бродят в пустынной местности возле массовых захоронений. Считается, что это йоко и павших солдат и жертв голода. Оставленные без погребальных обрядов. В прошлый раз я его уничтожила, но уверена, чудовище вновь поднялось. Гашиа Докуру? Поморщился я. Что хоть это такое? Огромный скелет человека порождение тьмы. Не отводя взгляда, пояснил Атакицу. Он притягивает к себе кости всех неупокоенных вокруге, и смертный ему не соперник. Ну вот, теперь хоть понятно, куда подевались скелеты. Подумал я, а вслух произнес: так уж и не соперник. Вот это мы как раз и проверим. Получается, мне нужно уничтожить эту тварь, потом убрать нарыв и испытание завершится. Не знаю, покачала головой девушка. Но тебе никого уничтожать не нужно. Я оставила в шахте подарок отца, иначе бы мне не спастись. Тебе нужно подобрать его и позвать в этот асюми сама. Отец придет, уничтожит Гашидакура. И закроет нарыв. Он знает о тебе, и я предупредила. «Но вы же не можете вмешиваться в происходящее», — хмыкнув, удивлённо произнёс я. «Твоя сестра говорила об этом». «Мы не можем вмешиваться самостоятельно», — терпеливо пояснила Токицу. «Отец с сестрой не могли помочь мне, но ты человек. Помощь тебе сущая не посчитает вмешательством. Главное, подбери артефакт». «Блин...» И здесь не обошлось без бюрократии. Это считается то нельзя. Однако, как как бы то ни было, такая помощь будет явно не лишней. Ведь как ты не выделяешься перед сидящей рядом девчонкой, сам-то понимаешь, что впереди полная и беспросветная задница. И вообще, это ведь они заварили тут всю эту кашу. Значит, им ее и расхлебывать. Но будет забавно, если испытание за меня пройдет кто-то другой. Хотя с моим везением такой вариант маловероятен, так что губы можно особенно не раскатывать. Хорошо, кивнул я. А как хоть выглядит артефакт и где мне его искать? Это браслет. Он появлялся у меня в человеческом обличье. Тронув запястье правой руки, пояснил Атакицу. Тебе достаточно его подобрать и мысленно произнести имя отца. Я оставила артефакт возле каменной статуи Мары. Прямо напротив нарыва». «А нарыв? Что он собой представляет?» «Огромная уродливая трещина в дальней стене разработок. Примерно в четверть серии по прямой от входа в пещеру. Увидишь, не ошибёшься». Произнеся это, девушка поднялась на ноги, и я, понимая, что разговор закончен, встал следом за ней. Спина уже перестала болеть. Дрожь в коленях прошла. Состояние пришло в норму, и самое главное, наконец-то появилось полное понимание происходящего. Какой-то там гигантский скелет трещинов в стене, и все это в километре от входа. Нужно подобрать споло браслет и позвать бога на помощь. Ну да, складно было на бумаге, но забыли про авраги. Осталось понять, как выжить в ограниченном пространстве шахты, когда туда придет Вататсуми. Впрочем, что-нибудь да придумаю. Надежда, она такая, ага». «Вот». Словно прочитав эти мысли, девушка приблизилась вплотную и положила ладонь на мой оберег. «Возвращаю всё, что взяла. И кое-что от нашей семьи. Отныне вода не нанесёт тебе вред. Спасибо, самурай». «Погоди, у меня к тебе просьба». Я посмотрел девушке в глаза и замялся. «Понимаешь, мы приплыли на острова за пурпурным жемчугом. Он нужен для того, чтобы спасти город. Если я вдруг погибну, не могла бы ты подарить моим друзьям пару таких жемчужин?» «Хорошо, но ты уж постарайся не умереть. Прощай». Такицу провела ладонью по моей щеке и, обернувшись, пошла в океан. «До свидания, принцесса», — в спину ей улыбнулся я и, выйдя из воды, направился к шахте.